по вблизи от быка стоящему силомеру и здесь он оказался на высоте расплатись через плечо не оборачиваясь бросил он Георгию заканчивать аттракционы они зашли в комнату смеха михаил семёнович глядел на уродство в зеркалах и не мог решить как себя вести с одной стороны смешно а с другой чего ж смешно Если старый, он поправился, солидный, слово старый применительно к себе он не любил. Если солидный, заслуженный человек с рабочим стажем больше 60 лет, технический руководитель ткацкого объединения, которого на пенсию провожал сам зам наркома Михаил Семёнович Бадрицов в присутствии зятя так безобразно отражён в зеркалах, пока он раздумывал, Медленно двигаясь вдоль зеркал, комната смеха кончилась. Георгий хохотал. Михаил Семёнович сдержал проступивший всё-таки смех и недовольно откашлялся. Атракционы остались позади. Заложив руки за спину, оба попрежнему молча брели вперёд. Справа В огромной фанерной раковине духовой оркестр из слепых играл Амурские волны. Георгий, несмотря на любовь к духовой музыке, вопросительно глянул на тестю. Михаил Семёнович, несмотря на равнодушие к музыке, кивнул головой и направился к задним скамейкам. Но оказывается, слепые уже заканчивали музыку. Георгий в хорошем, более обычном настроении от Амурских волн улыбнулся тестю. Давай сфотографируемся. У, сморщился Михаил Семёнович, но не потому, что не хотел сфотографироваться, а потому что инициатива исходила не от него. Они пошли дальше. Слева, за высокой оградой, облепленной мальчишками, шумела музыка, но не плавная, как у слепых в раковине одёрганая и нехорошая. Чего там? Михаил Семёнович недовольно сморщился в сторону шума. Поют танце, ответил Георгий и чуть было не предложил сесть у заглянуть туда. Для молодёжи, добавил он солидным голосом. Люська уже бегает потихоньку. Хорошо, танцует, Роман научил. Михаил Семёнович вскинул брови. Мой? Наш, подтвердил Георгий. Поехал в санаторий язву закрыть, а привёз факстрот. Да сейчас это ничего можно. выдрать её буркнул михаил семёнович моду взяли ты липовот спроси как я их сёг если что в кровь зато не стрекулистки давай сфотографируемся перебил его георгий 5 минут и снимк на память а то когда ещё давай у отмахнулся михаил семёнович недовольный что его перебивают повторно вперёд идём Ресторан Грот находился не на основной аллее сада, по которой они двигались, а немного сбоку. Однако каким-то образом они оказались именно на этой боковой аллейке. Грот действительно находился в гроте, воспроизведённом в натуральную величину, в искусственно созданной горе, на верху которой стоял каменный горный козёл, напрягшись перед прыжком в небо. Посещение ресторана произошло само собой, без обсуждения. Михаил Семёнович вошёл на веранду ресторана и сел за ближайший столик, безучастный и как бы недовольный тем, что оказался втянут в подобную непристойность. "Жарко", проворчал он, снял картуз и вытер лоснящуюся от репейного масла лысину. К столику подскочил официант. "Значит, Так, потирай ладони, сказал Георгий. Я что говорю? Михаил Семёнович отхлебнул пиво, аккуратно, чтобы не накапать в стакан, отжал намокший ус и отломал у рака вторую клешню. Мы с Абрамом Ильичом, аптекарем, на Москве-реке были в парке Горького, тоже жарко, там купальня, освежались. прокат дают недорого, трусы пятиалтынные, а супруги Абрамылича четвертак, всё что положено. Михаил Семёнович показал, что положено и вздохнул. Вздыхал он всегда, когда говорила женщина.